Анри Труая «Возвращение из Версаля». Жоржу стоило увидеть людей, толпившихся в большом зале, где были выставлены произведения искусства и мебель из наследия госпожи Эл, чтобы понять, что торги в следующее воскресенье будут весьма значительны. Он искосо взглянул на жену и со страхом заметил, Жадный блеск в ее глазах. Ни он, ни она еще не бывали на аукционах, но их приятель Бергам часто повторял, что, обладая чутьем, в Версале за бесценок можно отхватить прекрасные вещи. Поэтому они и решили попробовать счастье, да и случай выпал подходящий. Они только что отремонтировали квартиру, перекрасили стены, И теперь стали заметны ужасные недостатки в оформлении комнат. Жорж считал, что в гостиной обязательно нужна какая-нибудь картина, чтобы заполнить простенок между окнами. Каролине же хотелось украсить свою комнату комодом в стиле Людовика XVI. А здесь у них просто в глазах ребило от всевозможных секретеров и круглых столиков с ценным покрытием, Инкрустированных письменных столов, столиков, Расписанных в итальянском стиле, Источенных шашелем кресел, Сумрачного блеска картин Известных живописцев в золотых рамах. И теперь они с сожалением думали, Что денег, отложенных на этот случай, Им вряд ли хватит. Повернувшись к королине, Жорж пробормотал. У меня такое впечатление, Что нам это не по карману. Здесь выставлены вещи только для богатых коллекционеров. Она упрекнула его в извечном пессимизме и, слегка склонив голову, двинулась дальше за людьми, обходящими экспонаты. У нее было лицо человека, который, рассматривая все это, давно присытился, и кто-либо другой на месте ее мужа принял бы ее за знатока-антиквара. Их окружала элегантная шумная толпа. Знатоки отмечали номера в своих каталогах. Время от времени Каролина замечала. «Хм, прекрасный секретер!» Или же «Взгляни на этот чайный столик! Какая прелесть!» «Да-да», — обрамотал он, — «но они нам ни к чему». Его же интересовали главным образом картины. Хотя по профессии он был инженер-электронщик, но полагал, что разбирается в живописи. В общем, он предпочитал классических мастеров, даже когда речь шла о живописи немного манерной, как выставленные здесь картины. Он как раз хотел обратить внимание Каролины на акварель, изображающую горный пейзаж. Но она вдруг, будто ведомая каким-то тайным чутьем, Бросилась кучке людей, толпившихся в десяти шагах от нее возле эстрады. Заинтересовавшись, он тоже пошел за ней и через головы нескольких посетителей рассмотрел комод красного дерева в стиле Людовика XVI. Подняв на него глаза, Каролина прошептала «Ты видел, Жорж, мой комод?» Лицо ее светилось такой радостью, что он почувствовал к ней нежность. — Комод действительно прекрасен, — согласился он. — И именно такого размера, как нам нужно. А какие стройные линии, какая строгость, какая изысканность. Нужно рассмотреть его поближе. Они пробрались между любопытными, но какие-то двое, мужчина и женщина, стояли перед самым комодом, будто Защищая подступы к нему, они не отходили, И Жоржу с Каролиной пришлось их потеснить. И тогда они увидели комод во всей его красоте. Он стоял на четырех витых ножках, окованных медью, Три больших ящика, столешницей серого мрамора, с серыми прожилками. Жорж только наклонился, чтобы лучше рассмотреть резьбу, как Каролина крепко сжала его руку и прошептала. «Смотри, смотри, скорее! Куда? Вон там, справа!» Он выпрямился, проследил за взглядом Каролины и увидел лица мужчины и женщины, которые не давали им пробиться к комоду. Он вдруг ощутил холод в груди. Двое стариков, на которых он смотрел, будто застыли в немом длящимся часами созерцанием, Лицами и одеждой эти двое так резко выделялись среди остальных посетителей, что сначала можно было подумать, будто они случайно забрели в зал погреться. Женщина, крохотная, сгорбленная, столетняя старушонка, яркое сияние люстры освещало ее высушенное, как у мумии, лицо, На котором под тонкой, полупрозрачной кожей Выпирали кости. Срочки, две капли мутной воды Между кровянистыми веками. Среди глубоких морщин щель вместо рта. На этой мертвой голове Торчала какая-то странная черная шляпка. Смесь лент, меха и перьев. Костлявые плечи закутаны В широкую фиолетовую шаль с бахромой и, словно подчеркивая ее немощь, на пальце сиял вправленный в перстень изумительной красоты зеленый самоцвет. Мужчина, такой же старый, как и женщина, но выше и не такой сгорбленный, как она, у него был суровый профиль с хищным носом и кустистые брови. Кожа на лице изборождена многочисленными морщинами. В уголке губ большая бородавка, На руках червями извивались вены. Плащ из темно-коричневого драпа спадал ему ниже колен. В руках он держал старую шляпу, и голый череп цвета слоновой кости, обрамленный венчиком седых волос, блестел. «Как ужасно стареть!» — прошептала Каролина, беря Джорджа под руку. Возможно, старики догадались, что молодые говорят о них. Они засеменили прочь, поддерживая друг друга. И Жорж почувствовал, как тиски вокруг сердца разжимаются. Именно тогда он заметил картину, висевшую над комодом. Большое законченное полотно, заполненное крохотными фигурками, с перекошенными от ужаса лицами, которых небесный ангел сдувал в раскаленную бездну Ада. Были здесь и судьи в рубашках С веревками на шее, И грешницы с оголенной грудью И окровавленными бедрами, Банкиры, у которых сыпалось золото Из рваных карманов, Вояки с поломанными мечами, С кряги верхом на свиньях. На втором плане виднелись Вспаханные поля, Приветливые деревни, Горы, вершины которых Терялись в туманной дымке. А выше — Среди пены облаков сияли божественные весы. Но в правом углу картины полотно было разорвано, кое-как заштопано, и на этом месте грязно-коричневой краской было нарисовано что-то наподобие разваленной крепостной стены или скалы. Жорж отступил на шаг, прижмурился и застыл околдованный чарующей наивностью композиции. «Это, наверное, какой-то фламандский художник 15 века», — предложил он. «Один из учеников Ван Эйка или Вандер Вейдена». Он подозвал служащего, попросил каталог и начал его спешно листать. «А, вот, номер 117. Фламандская школа 15 века. Живопись на полотне, наклеенном на картон. Повреждение в нижнем правом углу картины». 1,57 на 1,05 метра. Вот видишь, я не ошибся. А ты что скажешь, тебе нравится? Картина очень красивая, только очень мрачная и печальная, что совсем не подойдет к нашему интерьеру, ответила Каролина. Серьезно? Конечно, серьезно. Не понимаю тебя. Посмотри хорошенько. В каждом из этих лиц целая драма. Какое... «Удивительное сочетание мук, страха и подлости!» «Кажется, тебе уже все известно, и вдруг замечаешь новую деталь!» «Такую картину не надоест рассматривать всю жизнь!» Чем больше он распалялся, тем с большим недоверием смотрела на него Каролина. Наконец он сказал, «Я уверен, что не ошибаюсь!» Она надула губки и спросила, «А я что, ошибаюсь насчет комода?» «Нет-нет», — пробормотал он, — «комод тоже хорош. А может, нам немного повезет, и мы сможем приобрести и то, и другое». В нескольких шагах от них люди становились в очередь к лысому коротышке в очках в черепаховой оправе, который давал объяснение. Очевидно, это был мэтр Блеро, официальный оценщик, Жорж с женой и сам пристроился за людьми. Но когда подошла их очередь, первой заговорила Каролина. «Комод в стиле Людовика XVI. Действительно, XVIII века». «Нет, мадам», — ответил мэтр Блеро, — «но это очень красивый комод, элегантный, легкий». «А как вы думаете, какую цену могут за него назначить на аукционе?» «Рассчитывайте на 3 три с половиной тысячи». «А номер 117, Картины фламандской школы?» — спросил Жорж. «К сожалению, она в плохом состоянии», — ответил мэтр Блеро. «Повреждения в нижнем правом углу, неумелые подрисовки. Думаю, около двух с половиной тысяч». Жорж и Каролина, поблагодарив за справку, отошли в задумчивости. Обе суммы вместе превышали их сбережения. Но они решили, что в таких делах всегда может случиться какая-нибудь чудесная неожиданность. Возвращаясь на машине домой, они изо всех сил старались быть как можно ласковее друг с другом, будто заранее спрашивая друг у друга прощения за те осложнения, которые, возможно, возникнут между ними завтра.